Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и совсем как Сократ пели за здоровье своих друзей. Отметим, кстати, что эту дань глубокого уважения и сочувствия, отдаваемую Монтенем народу, крестьянам, особенно ценил в Монтене Толстой, который в круге чтения, приводит следующее суждение Монтень: Я люблю мужиков, они недостаточно учёны, чтобы рассуждать превратно. Тема мужества, сметливости, талантливости людей из народа проходит через многие главы Опытов Монтень и звучит как апелляция к будущему. Монтень как бы проводит выдвижение народа на авансцену истории и постоянно подчёркивает его моральную и творческую силу. В этом пристальном внимании к судьбам и переживаниям простого человека громадная заслуга Монтеньских опытов. Приравнивая народную мудрость к философской, Монтень приходит к замечательной мысли о сходстве гения и народа, подлинного художественного совершенства и естественного народного творчества. Простые крестьяне, пишет Монтень, честные люди, Честные люди также философы, или в наше время натуры сильные и просвещённые, обогащённые широкими познаниями в области полезных наук. Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляет её основным красотам поэзии, достигшей совершенства благодаря искусству, как свидетельствуют об этом Гасконские, Вилланелли и песни народов. не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности. Мысли о природе литературного творчества вообще глубоко занимали Монтенья, и прежде всего в связи с его собственным сочинением. При первом же знакомстве с опытами бросается в глаза необычность замысла этой книги, не подчиняющегося как будто никакому определённому плану. А в масштабе всего произведения нельзя усмотреть ни хронологической последовательности в описании событий, ни последовательности логической при переходе от одной темы к другой. На уровне отдельных глав они строго выстроенного развития мысли, ни даже соответствия названия главы её основному сюжету. Эта нестройность, непорядоченность книги издревле занимала комментаторов. Что стоит за ней? Действительно литературная наивность, неумелость, которую Монтень открыто и охотно даже настуичева признавал за собой, или это сознательно избранный и тонко разработанный приём? А дело, очевидно, обстоит сложнее. Для разрешения этой загадки многое даёт определение, которое дал опытом сам Монтень. Книга неотделима от своего автора. Сама ткань и строение книги органически связаны с внутренним обликом её создателя, с его ощущением внешнего мира, человеческой жизни, самого себя как наилучшего объекта для наблюдений над всем родом людским. Опыты и неподводят итогов этих самонаблюдений не призваны дать некую афористическую выжимку из них, они выступают как воплощение запечатления в слове самого хода и метода наблюдения. Как точно сказано у немецкого ученого Ауэрбаха, здесь отражено реалистическое понимание человека, идущее от опыта и, в первую очередь, от самонаблюдения. Именно опыт и говорит, что человек – существо непостоянное, колеблющееся и подверженное всяческим переменам среды, судьбы внутреннего развития. Поэтому метод Монтенья, столь хорошо учитывающий все изменения самого его существа, а внешне капризный и прихотливый, не подчиняющийся никакому плану, по существу своему есть строго экспериментальный метод, единственный, который соответствует подобному предмету. Форма и жанр опытов были не выбраны Монтеньем, а по сути дела им изобретены. Само слово эссе было введено в литературный обиход именно им. У Мантеня оно ещё совершенно явно сохраняет своё исходное значение опыт. Опыт, поставленный на человеческой способности суждения на себе самом. Любая жёсткая схема затемняла бы чистоту эксперимента, мешала бы точному отчёту о подлинном течении мысли автора.